12. Но и это еще не самое интересное. Авианосцы стали главной ударной силой флотов уже в ходе войны. До ее начала адмиралы были убеждены, что становых ребят любого военного флота это линейные корабли. И поэтому американский конгресс, по наводке своих адмиралов, в 1937-1940 годах дал добро на постройку 12 новых линейных кораблей. Это вдобавок к тем 15, что уже находились в строю. Арканзас, Нью-Йорк, Техас, Пенсильвания, Аризона, Невада, Оклахома, Нью-Мексико, Миссисипи, Айдахо, Теннесси, Калифорния, Колорадо, Мэриленд, Вест-Вирджиния. В своем подавляющем большинстве вполне современным, хорошо вооруженным и бронированным кораблям. Так вот, все новые линкоры – Северная Каролина, Вашингтон, Южная Дакота, Индиана, Массачусетс, Алабама, Нью-Джерси, Миссури, Висконсин, Айова, Иллинойс и Кентукки были заложены до вступления США в войну. Почти все новые ударные авианосцы и все новые линейные корабли заложены на американских верфях задолго до выхода в море соединения адмирала Нагума.